Глава шестая. Джон Ричард Дикон, бакалавр естественных наук, диплом с отличием первого класса. Джон Ричард Дикон родился в воскресенье 19 августа 1951 года в частной больнице Святого Франциска, расположенной в Лестере на Лондон-Роуд, в семье Лилиан Молли и Артура Генри Диконов. Артур Дикон работал в Лестере в страховой компании «Норвич Юнион». В первый класс начальной школы Линден в Эвингтоне Джон пошел в 1956 году, когда родилась его сестра Джули. В семь лет родители купили ему первую гитару, красную пластмассовую «Томми Стил». В 1960 когда семья переехала в Отби, тихий городок на окраине Лестера, Джона перевели в начальную школу Лэнгмур. Его отец, обожавший паять всякую электронику, приобщал мальчика к своему хобби, и вскоре тот действительно увлекся. До такой степени, что даже переделал старый катушечный магнитофон, чтобы записывать с радиоприемника музыку. В основном «The Beatles» и композиции с хит-парадов, которые в своей передаче Pick of the Pops» крутил Алан Фриман. В начале 60-х годов, когда Джон все больше стал интересоваться музыкой, он купил на катушках первые два альбома The Beatles. Но хотя ему все это очень нравилось, главным его хобби стала все же электроника, которую он впоследствии намеревался сделать своей профессией. Получив в возрасте 10 лет в подарок от отца любительский радиоприемник, он часами сидел в сарайчике в саду, слушая различные станции. Кроме того, Они на пару много рыбачили в местной речке и на канале недалеко от их дома, а также проводили время за трейнспоттингом, стараясь увидеть как можно больше разнообразных единиц подвижного железнодорожного состава. В 1962 году, в 11 лет, Джон перешел в Лестерскую среднюю школу Гартри, Учился посредственно, в своих стараниях, не выходя за рамки необходимого. А будучи ярым фанатом The Beatles, Решил научиться играть на гитаре и стал откладывать деньги, по утрам разнося газеты и не брезгуя другими случайными заработками. Вскоре накопил достаточно, чтобы купить обычную акустическую гитару, и начал ее осваивать. За дело взялся с обычным старанием и вскоре уже репетировал в гараже вместе со школьными друзьями. Джону сразу понравилось быть участником музыкального коллектива. Он с нетерпением ждал конца уроков или выходных. Вместе с приятелем Роджером Сплоджем Огденом они прокручивали записи, подыгрывая исполнителем или слушали катушки, стараясь разучить песни других групп. А чтобы разобраться с аккордами популярных композиций, покупали ноты. К несчастью, в тот год у Джона умер отец. Поскольку они были очень близки, его смерть потрясла Джона до глубины души. И утешение он обрел в музыке. Свою первую группу, получившую название «The Opposition», он собрал в 14 лет. Ее вокалист Ричард Янг был чуть старше остальных ребят и работал в компании своего отца. По сравнению с другими, у него было немного больше денег и орган Хаммонд. К тому же он мог позволить себе купить аппаратуру, в том числе микрофоны и усилители. А потом помог приобрести все необходимое другим. Басистом стал Клайв Каслдайн, барабанщиком Найджел Бален, с которым они репетировали ранее, а сам Джон играл на ритм-гитаре. Использовал позаимствованный у Ричарда Хофнер с единственным работавшим звукоснимателем, потому как два остальных тот забрал себе, чтобы улучшить звук собственного инструмента. Одолжить гитару Джона заставила жизнь. Давно поняв, что его собственная акустическая гитара ему не подходит, Он за 5 фунтов стерлингов купил на распродаже в местном музыкальном магазине, подержанную Broadway Solid, но тут же выяснил, что играть на ней невозможно. К полноценным репетициям новоявленная The Opposition приступила в начале 1965 -го года в гараже у Найджела баллина В своей музыке они сочетали поп и соул, а также исполняли композиции, выпускаемые американской звукозаписывающей компанией «Тамла Маттаун». в подавляющем большинстве случаев кавер-версий популярных по тем временам песен. Но одновременно с этим написали и собственную песню под названием «Heart Full of Soul». 25 сентября 1965 года на вечеринке дома у Клайва Каслдайна «The Opposition» дали свой первый концерт. А всего через месяц выступили в школе Гартри, отыграв на удивление «Хорошо». Юные музыканты так стремились взяться за дело, что даже дали в местном рекламном издании «Оудби and Викстон Advertiser объявление о готовности играть на танцах, вечеринках и прочих мероприятиях, которое обошлось им в баснословную сумму — 32 шиллинга за две недели. Дав несколько концертов, ближе к ноябрю 1965 года «The Opposition» решила пригласить для пробы второго вокалиста. В итоге в группу пришел Ричард Флю, а к списку необходимого оборудования и без того же весьма обширному пришлось добавить еще один микрофон. Но на репетиции в декабре произошла первая в истории группы смена состава, и с Ричардом распрощались, самым внезапным образом прервав его музыкальную карьеру. 4 декабря 1965 года в Cooperative Холл в Эндерби у The Opposition состоялось первое крупное выступление на разогреве у местной группы Rapids Rave, за которое им заплатили 2 фунта стерлингов. Потом было много других концертов в Эндерби и за его пределами у Уикстоне, Эвингтоне и Каунта Сторпе. К тому времени у них уже набралось значительное число поклонников, а в апреле 1966 года в коллективе появился новый вокалист Пит Педро Барт со своим микрофоном Реслоу. В апреле, когда из группы ушел басист Клайв Каслдайн, освободившуюся вакансию занял Джон Дикон, купив за 22 фунта стерлингов свою первую бас-гитару «Эко» на распродаже в музыкальном магазине. На ритм-гитаре вместо него теперь играл Педро. На фоне смены состава коллектив решился на смелый шаг и сменил название на «The New Opposition». Каждые выходные, а порой и в будни, группа выступала в клубах, пабах, холлах, на свадьбах, праздниках, причем как самостоятельно, так и с другими исполнителями. Весьма примечательным стал их концерт на разогреве у той же «Rapids Rave» в августе 1966 года, когда многим зрителям показалось, что The New Opposition своей игрой затмила хедлайнеров. В сентябре Джон приступил к занятиям в Лестерской средней школе Бошем. И поскольку он до сих пор не утратил интереса к электронике, его переполнял энтузиазм, а в голове роилось множество великих идей. В октябре 1966 года коллектив выступил в Лестер Касино на конкурсе Midland Beat Championships. Поскольку группа The Stray, тоже заявленная для участия в нём, так и не явилась, The New Opposition выиграла полуфинал и заработала 5 фунтов стерлингов. Новый 1966 год Джон с другими музыкантами встречали там же, где и предыдущий, в молодежном клубе Market Harborough. Ближе к январю 1967-го участники коллектива решили, что им опять надо сменить название. Вариантов предлагалось несколько, включая The New Hood and Feeling. Но поскольку все они не особенно нравились, приняли решение оставить старое. В феврале того же года Oldby and Wixton Advertiser опубликовал их фотографию, поздравив с выходом в финал конкурса Midland Beat Championships, который был запланирован в лестерском Демонфор-Холле, но так и не состоялся, по той причине, что кто-то попросту забыл арендовать зал. На тот момент в группу входили Найджел Бален, Ричард Янг, Рональд Честер, Дэвид Уильямс и Джон Дикон. Весь 1967 год The Opposition в своем обновленном составе давала концерты. В клубах, на частных вечеринках, базах Королевских военно-воздушных сил, а также на базе ВВС США в Молсворте. В сценическом шоу теперь принимали участие две танцовщицы, Дженни и Шармен. основные усилия группа сосредоточила на образе, щеголяя в разноцветных шелковых рубашках. Для такого молодого коллектива они зарабатывали вполне приличные деньги — от 10 до 15 фунтов за вечер, а то и больше. В начале 68 восьмого года The Opposition, выступая каждые выходные, накопила достаточно средств для приобретения собственного минивэна. До этого, отправляясь на концерт, им приходилось полагаться на знакомых и друзей. Выступая в молодежном центре Round Hills, они в перерыве вышли и купили «Подержанный голубой Моррис j 2» 1961 года выпуска. В марте группа опять сменила название, единогласно согласившись на предложенное Дэвидом Уильямсом Art. и, по всей видимости, стала одним из первых музыкальных коллективов в округе, использовавших световые эффекты на своих выступлениях, теперь достаточно масштабных, чтобы они были уместны. Они давали концерты и дальше от родных краев — в Сейнт-Неотсе, Кеттеринге и Мелтон-Молбреи. Но по велению судьбы, решившие, что дела у них идут слишком уж хорошо, В сентябре 1968 года группу покинул один из ее старейших участников, Ричард Янг, сказав, что нашел себе другую. Джон, которому тогда было 17 лет, готовился к экзаменам по программе второго уровня сложности, стараясь сочетать занятия с выступлениями. Он не сомневался, что его в конечном счете ждет Лондон, поэтому в перерывах между концертами упорно учился. Джон ставил перед собой цель профессионально заниматься электроникой и в июне 1969 года окончил школу Бошем, сдав восемь экзаменов по программе первого уровня сложности. По английскому языку, английской литературе, математике, физике, химии, биологии, французскому языку и курсу специальной математики. и три по программе второго уровня сложности по математике, высшей математике и физике, причем все с отличными оценками. Полученные им результаты с лихвой позволяли поступить в Челси-колледж Лондонского университета. В октябре 1969 года ему предстояло приступить к занятиям, поэтому в августе в молодежном клубе Great Glen он сыграл в составе Art свой последний концерт. Мысль о том, что в группу вместо него придет кто-то другой, была ему ненавистна. Но переезд в Лондон все же был важнее, поэтому в столицу он уехал в надежде на великие свершения. Замену ему арт нашла очень быстро, пригласив басиста Джона Сэвиджа. Музыкой в первый год в колледже Джон не занимался, хотя и привез с собой на всякий случай старую акустическую гитару. Ничего значимого в его жизни не происходило, он втянулся в студенческую жизнь всецело, посвятив себя учебе. Но при этом регулярно посещал концерты, как в своем собственном, так и в других колледжах, чтобы посмотреть выступление очередного местного или заезжего коллектива. И в октябре 70 -го года в Кенсингтонском колледже управления недвижимостью увидел группу под названием Куин. Они все выступали в черном. да еще и в максимально приглушенном свете», — вспоминает Джон. «Поэтому я видел перед собой лишь четыре размытых силуэта. Особого впечатления в тот момент они на меня не произвели». На втором курсе Челси-колледжа Джон понял, что скучает по музыке и хочет опять выступать в группе. После столь продолжительного пребывания в составе предыдущей ему было очень тяжело все бросить. Поэтому он уговорил мать переслать ему в Лондон аппаратуру, хотя и понятия не имел, что будет с ней делать. Квартиру в Квинсгейте с ним делил сокурсник и гитарист Питер Стоддарт, с которым они порой вместе играли, чтобы поимпровизировать и попрактиковаться. Объединив усилия с парой друзей, барабанщиком Доном Кейтером и гитаристом Альбертом, они стали играть кавер-версии популярных песен, потому как опыта самостоятельного сочинения ни у кого из них еще не было. Называть себя никак не стали, потому что нигде не выступали. Но на 21 ноября 1970 -го года в колледже запланировали концерт, в котором наряду с парой других коллективов пригласили поучаствовать и их, а поскольку на афишах нужно было что-то написать, выступить они решили как группа «Дикон». Правда, только один раз. Их спецификой были блюз и R&B. Но хотя Джона играл опять в составе группы, особой радости ему это не приносило. Их музыка была так себе. Он регулярно просматривал соответствующие переводики рубрику «Требуются музыканты», но на прослушивание его пригласили единственный раз. А так как взять все равно не взяли, летом он устроился мальчиком на побегушках в лондонское отделение британского управления по туризму, чтобы немного подзаработать. В конце февраля 71 года Джон с Питером Стоддардом и его подругой Кристиной Фарнелл отправился на дискотеку в педагогический колледж Мария Ассумпта. Там девушка познакомила его с тремя своими друзьями Роджером Тейлором, Брайаном Мэем и Джоном Харрисом. Первые двое играли в группе Queen, выступление которой он уже видел раньше. Тогда они как раз искали басиста и спросили Джона, не хочет ли он прийти к ним на прослушивание. Оно состоялось 28 февраля 1971 года в одной из аудиторий Имперского колледжа, где Куин репетировали. Вся аппаратура, усилители АС-30 и ударная установка стояли на полу. У вокалиста Фредди был микрофон и небольшой отдельный усилитель. Явившись на прослушивание с бас-гитарой и крохотным усилителем, который потом окрестили «Дикий амп», Джон взялся разучивать Soul and Дотта», и пару других композиций, которые исполняли Куин. Под конец они все устроили продолжительный блюзовый Сейшн. В тот вечер участники группы пообещали Джону вскоре с ним связаться, а когда он ушел, приступили к детальному разбору полетов. «Нам он показался просто потрясающим», — рассказывает Роджер. «Невероятно друг к другу привыкнув и считая себя поистине сногсшибательными, мы решили, что он, в силу своего спокойного характера, Нам во всем подходит и станет участником коллектива без особых проблем. К тому же он был классный басист и прекрасно разбирался в электронике, что и сыграло решающую роль. На следующий день, 1 марта, ему предложили работу. Так Джон Ричард Дикон стал четвертым и последним участником кенсингтонской группы «Куин».